ДУЭЛИ, ДЕРЗОСТИ И ПЕРФОМАНСЫ ПУШКИНА В КИШИНЁВЕ Пушкин продержался в пределах норм и приличий дней 40. Генерал Инзов не мог не нарадоваться и уже точил гусиное перо, чтобы писать отчет в столицу о позитивных сдвигах в поведении присланного из столицы неуравновешенного поэта. В самом деле, Пушкин не дерзил, а иногда за обедом Александр жил и столовался в доме генерала, говорил глубокомысленно, например, что солдатский Георгиевский крест выше офицерского, так как освобождает награжденного от телесных наказаний. Только успевали записывать. Но уже в конце октября Александра повело. Он тряхнул молодостью. Выпив в бильярдной жонке в компании двух полковников Алексея Алексеева и младшего брата Михаила Орлова Федора, Кутила и Удалова Улана, Пушкин стал мешать офицерам играть, чтобы они больше обращали на него внимание, и был мягко назван полковниками «школьником». Но именно таких слов в свой адрес «школьник», «молокосос» Пушкин не выносил. Мгновенно перейдя в состояние неуправляемого тигра, он устроил китайскую ничью, разбросав все шары на бильярдном столе. В результате последовавшей жестокой перебранки Пушкин, в духе Д'Артаньяна, вызывает обоих боевых офицеров на дуэль, после чего Лепранди скорее увозит поэта. Кто знает, может стал бы бильярдными шарами бросаться. На следующий день Иван Лепранди успешно работает медиатором, все помирились и поехали обедать с шампанским. В начале января 1822 года происходит знаменитая дуэль со Старовым. Первая дуэль, где Пушкин стрелял на поражение. В ресторане, а точнее в так называемом казино, поэт заказывал мазурку, а молодой офицер егерского полка кадриль. Слово за слово, тем временем музыканты играли мазурку. Пушкин вроде бы первым к ним подходил. Кто раньше встал, палку взял, тот и капрал. Но командир полка семён Никитич Старов посчитал, что Пушкин своим поведением оскорбил молодого офицера, вступился за него и потребовал извинений. Пушкин же настаивал на том, что он даже не понимает, за что именно ему надо извиняться, и предложил все спорные вопросы выяснить посредством дуэли. Стрелялись на следующее утро в страшную метель. Я выглянул из кибитки, все было мрак и вихрь. Ветер был с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным. Снег засыпал меня и Савелича. Лошади шли шагом и скоро стали. Выстрелили друг в друга с 16 шагов. Промахнулись, причем Пушкин стрелял первым. Второй раз стрелялись с 12 шагов и опять промахнулись. Казалось, ветер был такой силы, что что он ничего не взвидел.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 Ресторан – это место, где можно как получить вызов на смертельную дуэль, так и заключить мир и дружбу на долгие годы. Пушкин вполне мог закончить свое существование примерно в возрасте Дмитрия Веневитиного – в 22,5 года. И за то, что сегодня мы читаем Евгения Онегина, «Медного всадника», «Капитанскую дочку», «Сказки Пушкина» и многое-многое другое, мы должны быть благодарны метели. Если уж в Михайловском установили памятник Зайцу, спасшего поэта от каторги, то надо обязательно поставить памятник метели. Очередная ссора Пушкина в том же ветреном январе произошла прямо за обедом у генерала Инзова. Иван Ланов называет Пушкина молокососом, и, видимо, неспроста. Пушкин в ответ называет Ланова венососом. За словом, наше все в карман никогда не лезло. Словарный запас поэта превышал 20 тысяч слов. Пушкин стреляет в Ланова эпиграммой. «Бронись, ворчи, болван-болванов!» Инзов грозится запереть поэта, на что Пушкин уверяет, что он и там, в заперти, заставит себя уважать. Через полтора года фраза «он уважать себя заставил» уложится наконец-то в строку. Следующая ссора в доме госпожи Богдан, где Пушкин, посчитав себя оскорбленным словоохотливой дочкой хозяйки, сцепился с ее мужем, Тодором Балшем. Пушкина увозят, но последующие объяснение с Балшем приводит лишь к очередным столкновениям, и Инзов впервые сажает Пушкина под домашний арест за то, что яский пан побит немножко мною. Таким эффектным образом Пушкин отметил годовщину написания популярного стихотворения про карающий кинжал из лимносской стали. Сидя под арестом, заключенного пускали в сад и во двор, Пушкин говорит Павлу Долгорукову, «Я предпочел бы быть заточенным всю мою жизнь, чем заниматься в течение двух часов делом, в котором я должен отчитаться. То есть я – птица вольная, гордый, неподатной орел. А вы – птица Подотчетные воробьи. Долгоруков в ответ пишет. Пушкин умен и остер, но нравственность его в жалком положении. Нет никому ни уважения, ни почтения. Все основано на удальстве, на смешках и ругательствах. Выпущенный из-под ареста поэт будет ходить с тяжелой железной палкой, чтобы сурово грозить ею, проходя мимо Тодора Балша, заодно показывая, как легко он фехтует четырехкилограммовым посохом. Инзов в плане профилактики заставляет Пушкина беседовать с ректором Кишиневской семинарии. Пушкин в разговоре ведет себя развязно, называя Евангелие историей одной статуи. Архимандрит грозится донести начальству о безбожии молодого человека. И тут Пушкину пришлось искать заступничество. Он вторгался в слишком уж рискованное пространство. Годом ранее, во время Великого Поста, Александр стал поститься, исповедовался и причастился. И радостный генерал Инзов стал вторично точить гусиное перо, чтобы писать в столицу о чуде преображения под его чутким руководством. Пушкин исправился, присылайте следующего. Пушкин же в это время тайно обучал генеральского попугая бранным молдавским словам. И когда к Инзову в первый день Пасхи пришел архиерей, без трех месяцев как будущий архиепископ, попугай прямо на пороге встретил его отборной молдавской бранью. Письмо о чудесном преображении Инзов отсылать не стал. В одной комнате с Пушкиным во время приездов в кишинёв жил высокопоставленный чиновник из Екатеринослава Андрей Михайлович Фадеев. Позднее саратовский губернатор. Однажды ночью он проснулся и не понимал, то ли это жуткий сон, то ли страшная явь. Совершенно раздетый Пушкин ходил по комнате взад и вперед, махал руками и и постоянно что-то бубнил. Зрелище не для слабонервных. Но так зарождались стихи. Долго еще потом не мог Андрей Михайлович подавить и коту За очередным обедом у генерала Инзова завязался спор поэта с отставным офицером Рудковским на важнейшую для человечества тему. Может ли град весить три фунта? Это около полутора килограммов. Спор перерастает в решение драться на дуэль. Иначе выяснить максимальный вес града было невозможно. Инзов перекрывает дуэль вторым домашним арестом. Правда, если первый арест длился 20 дней, то второй всего 5. Вероятно, за узника ходатайствовал некто высокопоставленный. В начале лета 1823 года Пушкин проиграл в карты офицеру генерального штаба Зубову, который играл нечестно. Пушкин объявил во всеуслышание, такие долги платить он не собирается. Офицер Зубов вне себя от возмущения вызывает поэта на дуэль в местности Малина и собирается стрелять первым. Пушкин, придя на дуэль с фуражкой полной черешни, чувствует себя вполне комфортно под дулом пистолета ест ягоды, смачно выплевывая косточки в сторону оппонента. Зубов, раздраженный поведением Пушкина, промахивается. Дуэльная стратегия Михаила Лунина сработала. А Пушкин вместо ответного выстрела спрашивает, «Довольны вы?» Радостный Зубов бросается к поэту с объятиями, но слышит от Пушкина «Это лишнее». Таким образом, поэт провел обкатку будущего текста.